Первые американские нейлоновые чулки обычно попадали в Европу как подарок от друзей или родственников, либо в портфелях бизнесменов, съездивших в США или Канаду. Какой это был огромный черный рынок. Но после 1942 года нейлоновые чулки стали ассоциироваться с щедрыми подарками солдат, командированных на Британские острова. В военное время эти джентльмены – имели власть, позволяющую одержать не одну победу на любовном фронте. Подари мне что-нибудь, солдат. Парень, нет ли огонька, нет ли сигаретки, нет ли жвачки у тебя или там конфетки? Хочешь номер телефона? Шустрый ты какой! Что, колготки из нейлона? Парень, я с тобой! Перевод Селиверстовый. Девушкам, у которых появлялась пара американских нейлоновых чулок, Безумно завидовали подруги, потому что эти чулки, украшенные эротичным черным швом, выделяли женщину из толпы. Модой на чулки воспользовался и французский модельер Кристиан Диор, создавший в 1947 году свой революционный новый силуэт. В моду вошел чувственный женственный облик, узкая талия, пышная грудь и длинная широкая юбка — романтическое возрождение эдвардианской экстравагантности. Несмотря на политическую пропаганду, которая называла новый силуэт предательским на фоне послевоенных лишений, женщин он покорил. После нескольких лет строгости в одежде они как никогда хотели чувствовать себя красивыми и обольстительными. И правда, юбки свободного кроя, доходящие до середины икры, обнажающие при этом ножки, облаченные нейлоновые чулки, делали больше для поддержания боевого духа, чем любая политическая речь. Следом появляются длинные юбки-карандаши, шикарные, как сложенный зонт. Их носили с туфлями-лодочками на очень высоком каблуке и чулками с идеально прямым швом. «У меня прямые швы?» — спрашивали девушки перед тем, как выйти на улицу. «И, конечно» и модницы послевоенных лет не могли себе позволить никаких морщин и складок. Несмотря на то, что война уже закончилась, все еще были в ходу купоны. В 1948 году три купона менялись на пару самых модных прозрачных — это слово стало общеупотребимым после появления нейлона — шелковых чулок коричневого оттенка, что уже было маленьким богатством — Я знаю женщину, которая вышла замуж в 1948 году и была рада получить пару нейлоновых чулок толщиной 15 денье как большой подарок от родственника. А как там горячо любимые прежде резинки? Корсетная промышленность была ущемлена во время войны, но теперь вместе с возрождением моды вернулась фигура песочной часы, как в старом бабушкином фотоальбоме — Корсеты вновь стали частью большого бизнеса. Некоторые, самые искусные, гениальные и эротичные корсеты из когда-либо существовавших были созданы в эти плодотворные годы с 1947 по 1964. Основные элементы одежды, как их тогда называли, создавали формы, на которых практически любая одежда выглядела роскошно. Все от подростков до 90-летних женщин могли обрести пышные формы. Поддерживающие, сшитые в виде воронок лифчики, выставляли грудь на показ, особенно вечером, когда женщины надевали платье с таким глубоким декольте, какое в последний раз встречалось в 1890-е годы. Талию, утянутую корсетом воспи, можно было обхватить двумя ладонями, Этот чудо-корсет носили даже поверх атласного или эластичного пояса, в который стали вшивать специальные вставки, добавляющие юбке пышность. К поясу крепились длинные пожи, которые поддерживали чулки. Хорошие девочки надевали сверху белые панталоны. Они хорошие, кто знает. Корсетные мастера продолжали шить роскошные изделия, как из старомодного розового шелковой вышивкой «Атласа», так и из черного, белого и розового нейлона. Юные девушки или очень худенькие женщины обходились поясом с подвязками, обычно очень простым и искусно сделанным, но для миллионов женщин корсетный пояс-утяжка делал жизнь счастливее. В конце 1920-х годов была создана, дорогая сердцу женщины, вторая кожа, из ластекса белого или розового цвета. Оба цвета тускнели после недолгой носки. Белье из ластекса нужно было очень аккуратно стирать, чтобы материал не утратил своих свойств. Высший класс для обычных женщин, делающих обычную работу, и вы могли спрятать под таким поясом свою нижнюю рубашку. После пояса с резинками настал черед легендарного маскировщика лишних сантиметров 18-часового живого пояса Плейтекс, который появился в 1956 и расходился на ура в течение 1970-х. На время войны Бри Найлон, Бритиш Спиннерс, обеспечивали своей продукцией жизненно важной отрасли Но, несмотря на это, компания по производству чулок Кайзер Бондер первой начала изготовлять нейлоновые чулки плотностью 15 денье. К 1950-м Кайзер Бондер производила хорошо скроенные чулки из нейлона чистого шелка и шифонового фильдекоса. Нейлоновые стали настолько популярными, И исчезали из магазинов так быстро, что слово «нейлон» отчасти вытеснило слово «чулки». И даже сейчас кому-то кажется сленговым обозначением для чулок. Тогда слава «нейлона» распространилась по всему миру. И на нем делали большие деньги. Кристиан Дерр был первым, кто в середине 1950-х придумал дизайнерские чулки. В то время эксклюзивный нейлон был таким изысканным и дорогим, что спущенная петля требовала немедленного принятия мер. А как же иначе? Подручными средствами были кусочек мыла или воска, капля лака для ногтей считалась губительной, остальную работу делал профессионал. Однако постепенно. К концу 1950-х такая услуга, как поднятие петель, совсем исчезла. Это произошло во многом из-за того, что чулки стали дешевле, и женщины покупали по нескольку пар сразу. Доходы производителей продолжали расти. Прекрасная маркетинговая стратегия. Непререкаемым авторитетом в вопросе чулок и поясов в то время была американка мисс Хорошей Манеры, колумнистка Джудит Мартин. В ее руководстве по невероятно хорошему поведению читаем следующую переписку. «Дорогая мисс Хорошей Манеры, вы видели новые чулки со швами?» «Я просто с ума схожу по ним, но моя мама помнит, как их носила. Она даже помнит, как рисовала карандашом для глаз полоски на ногах во время Второй мировой войны, когда нейлон было невозможно купить. Она говорит, что с этими швами была куча мороки. Я прочитала в журнале «Мод», что прямые швы — это очень сексуально, но там не говорится как их элегантно поправлять. Моя мама говорит, что поправлять белье не сексуально, и выглядит это неряшливо. Дорогая читательница, ваша мама, наверное, знала, каково это — поправлять пояс, но, возможно, ваши и следующее поколение будут избавлены от этого кошмара. В прошлом, поправляя чулки, респектабельные женщины стремились привлечь внимание мужчин. Ведь нужно было что-то придумать вместо того, чтобы ронять платок. Вот как следует выравнивать швы. Скромно посмотрите через плечо, одновременно отведя ногу на 15 сантиметров назад. Опустите взгляд и проведите рукой по ноге до пятки. Не забывайте держать тыл подтянутым. Затем медленно поднимайте руку вдоль линии шва, делая волнообразные движения, выравнивающие шов. Дорогая мисс Хорошей Манеры, Говоря о том, как поправлять шов на чулках, вы написали. Ваша мама, наверное, знала, каково это поправлять пояс, но, возможно, ваше и следующее поколение будут избавлены от этого кошмара. Вы должна быть яростной феминисткой. Очень плохо, если ваша мама не говорила вам, что даже манекенщицы носят пояса, чтобы платья лучше сидели. Кому охота смотреть на идиоток, подобных вам, у которых все везде обвисает? Часто женщины без пояса выглядят как гиппопотамы, «Даже худенькие манекенщицы. Когда советы дают такие, как вы, нечего удивляться, что вокруг так много незамужних, беременных женщин, дорогая читательница. Мисс хорошей манеры, возможно, не худенькая, но она, по крайней мере, не считает, что пояса предотвращают беременность. Отбрила».